2. Пробуждение. По его глазам ударил свет, приглушенный красным фоном дисплея визора. В первую очередь он увидел то, что ожидал увидеть меньше всего. Своих братьев. Свою команду. Стратегиум с двумя сотнями душ, погруженных в свои обязанности. «Я». Yeah. Он попробовал заговорить, но горло пересохло, и из вокса донесся лишь хрип. Талос распростерся на собственном троне, а сделанный из цепи ошейник мешал ему соскользнуть с сиденья. Всюду вокруг него слышались голоса и гул сочленений боевой брони. Гул приблизился. «Я не в своей комнате для медитации», — пробормотал он. Никогда прежде Талос не пробуждался от видений в другом месте, не говоря уже о том, чтобы прийти в себя на мостике корабля. Увиденное его поразило. Неужели он просидел здесь все это время в полном боевом доспехе, без сознания выкрикивая в вокс-сеть эхо, бессмысленные обрывки пророчеств? Когда Талос попытался встать, цепи, опутавшие горло, запястья и щиколотки, сердито зазвенели. Братья привязали его к трону. Им придется за это ответить. Среди смертной команды послышались шепотки. «Он возвращается!» «Он просыпается!» Со своего почетного места на возвышении в центре зала Талос мог видеть, как они прерывают работу и оборачиваются к нему. В их глазах светилась смесь удивления и благоговения. Слова «Пророк пробуждается», то и дело срывались с их бледных губ. «Значит...» — подумал Талос, ощущая, как по позвоночнику ползет холодок. «Вот что чувствуешь, когда перед тобой преклоняются». Братья собрались тесной группой вокруг трона. Лицо каждого из них скрывал шлем. Узаса с изображением кровавой пятерни на наличнике. Ксарла с гребнем в виде распростёртых крыльев нетопыря. Кириона, по щекам которого слизными дорожками бежали зигзаги молний. И шлем Меркуция, увенчанный двумя устрашающими окованными бронзой кривыми рогами варил опустился на колени рядом с Талосом. Бионическая нога Апотекаря судорожно дернулась и заскрипела, и движение вышло неловким. Он единственный был без шлема, и взгляд его холодных глаз встретился со взглядом пророка. «Своевременное возвращение». В его до странного тихом голосе не слышалось и тени улыбки. «Мы прибыли, Талос», — сообщил Кирион. По крайней мере, в его голосе улыбка была. «Пятьдесят пять ночей!» – проговорил Меркуций. «Мы никогда не видели ничего подобного. Что тебе снилось?» «Я почти ничего не помню». Талос смотрел поверх их голов на мир, медленно поворачивающийся в эллиптической раме Окулюса. «Я помню очень мало. Где мы?» Варил обратил бледные глаза на остальных братьев. «Этого хватило, чтобы заставить их немного расступиться. Кольцо вокруг пробудившегося пророка разомкнулось. Апотекарий заговорил, то и дело, поглядывая на свой громоздкий нортециум. Талос слышал, как ауспик-сканер потрескивает и пищит, выдавая результаты замеров. «В течение этих двух месяцев я вводил тебе стимулирующие наркотики и питательный раствор, чтобы поддерживать твой организм в нормальном состоянии без активации анабиозной мембраны. Однако в течение ближайших дней ты будешь чувствовать сильную слабость». «Атрофия мышц была минимальной, но все же достаточной, чтобы ты ее ощутил». Талас снова натянул цепи, ясно давая понять, чего хочет. «А, да», — протянул Вариул. «Конечно». Он набрал код на клавиатуре Нортециума, и из перчатки выдвинулась циркулярная пила. Когда зубья коснулись цепей, раздался пронзительный зубодробительный скрежет. Одна за другой металлические оковы упали подножью трона. «Зачем вы меня приковали?» «Чтобы ты не причинил вред себе и другим», — объяснил Варил. «Нет». Талас переключился на дисплей сетчатки, активируя закрытый ВОКС-канал с самыми доверенными из братьев. «Почему вы приковали меня здесь, на мостике?» Войны первого когтя переглянулись. Под глазными линзами их шлемов таилась какая-то непонятная эмоция. «Когда ты потерял сознание, мы поначалу отнесли тебя в твои покои», — сказал Кирион. «Но... ну... Но, но ты вырвался из кельи, убил обоих братьев, стороживших у двери, и почти неделю мы не могли отыскать тебя на нижних палубах». Талос попытался встать. Варил пронзил его тем же взглядом, что и остальных братьев, только Пророк не обратил на это внимания. Однако Апотекарий был прав. Талос чувствовал себя слабым, как простой смертный. Кровь поступила в онемевшие мышцы, и их скрутили судороги. «Я не понимаю», — наконец выдавил Талос. «Как и мы», — отозвался Кирион. «Ты никогда раньше не делал ничего подобного во время припадка». Ксарл взялся объяснить дальше. «Угадай, кто тебя нашел». Пророк покачал головой, даже не зная, с какой версии начать. «Просто скажи мне». Узас наклонил голову. «Это был я». «Что заслуживает отдельного рассказа?» Мысленно заметил Талос. Он снова оглянулся на Кириона. «По прошествии нескольких дней команда и остальные когни начали беспокоиться. Мораль, даже та, что имеется у нас, веселых и исключительно преданных клятве ублюдков, страдала». Поползли слухи, что ты заболел или умер. Мы принесли тебя сюда, чтобы показать экипажу, что ты так или иначе все еще с нами. Талос фыркнул. И как сработало? Сам погляди! Кирион махнул рукой в сторону смертных, восторженно уставившихся на Талоса со всех концов командной палубы. Все взгляды были обращены к нему. Талос глотнул, ощутив во рту пислый привкус. Вы превратили меня в икону. — Это балансирует на грани язычества. Все войны первого когтя ответили хреплым смешком. Не веселился один Талос. — 55 дней молчания, — сказал Кирион. — И у тебя нашлись для нас только угрозы. Молчание. Пророк обернулся к каждому из них по очереди. — Я ни разу не вскрикнул, не произнес вслух ни одного пророчества. Не в этот раз, — покачал головой Меркуций. Тишина с той самой секунды, когда ты потерял сознание. Я даже не помню, как отключился. Талос прошел мимо братьев и облокотился о поручень, огораживающий центральное возвышение. Он пристально всмотрелся в серую планету, зависшую в пустоте и окруженную полотным астероидным поясом. Где мы? Первый коготь присоединился к нему, ряд бесстрастных масок черепов и скрежещущих сочленений доспеха. Ты не помнишь, какие отдал нам приказы? Спросил Ксар.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 Он знал этот мир, хотя не мог припомнить ничего из того, о чем говорили братья. И все же Пророк с трудом удерживал восклицание. «Быть этого не может!» «Самыми невероятными казались серые пятна городов, с трупьями усеившие пыльную поверхность континентов». «Она изменилась», — проговорил Талос. «Не понимаю, как это могло случиться. Империум никогда бы не стал отстраиваться здесь, и все же я вижу города». Вижу пятна человеческой цивилизации там, где должна быть бесплодная пустыня. Кирион кивнул. Мы были удивлены не меньше тебя, брат. Талос обвел взглядом мостик. К своим постам, все вы! Люди повиновались, салютуя и бормоча. Последовавшую за этим тишину нарушил Меркуций. Мы здесь, Талос. Что нам делать теперь? Пророк смотрел на мир, который должен был быть мертв. Очищен от любых признаков жизни и покинут всеми, кто когда-то называл его домом. Империум человека ни за что не заселил бы во второй раз мир, обреченный проклятию. А тем более тот, что располагался за пределами священного круга, очерченного светом императорского маяка. На то, чтобы добраться до этой планеты на обычной тяге даже от ближайшего пограничного мира, ушло бы несколько месяцев. Всем тем приготовиться к высадке. Кирюн прочистил горло. Талос обернулся удивленный этим слишком человеческим жестом. Ты многое пропустил, брат. Кое-что требует твоего внимания до того, как мы спустимся на поверхность. Кое-что касающееся Септимуса и Октавии. Мы не знали, как поступить с ними в твое отсутствие. Я слушаю, — ответил пророк. Он ни за что бы не признался, что при звуке этих имен у него по спине пробежал холодок. — Ступай к ней. Посмотри сам. — Посмотри сам. Слова эхом отозвались у него в мозгу. Они повторялись с пугающим упорством и казались чем-то средним между воспоминанием и пророчеством. — Вы идете? — спросил он братьев. Меркуций отвел глаза. Ксарл басовито хмыкнул сказал Кирион. «Ты должен сделать это один». Талас добрался до покоев навигатора, ненавидя себя за разливавшуюся по телу слабость. 55 пять ночей, почти два месяца без тренировок оставили на нем тяжкий след. Слуги Октавии столпились в тенях у ее дверей. Согбенные короли темных закоулков. «Господин!» шипели они сквозь прорезанные в лицах щели, некогда бывшие губами. Окровавленные повязки шелестели при каждом движении, когда служители опускали оружие. «В сторону!» — приказал им Талос. Они разбежались, как тараканы разбегаются на свету. Лишь один остался на месте. На секунду Талосу почудилось, что это пёс, любимый служитель Октавии. Однако существо было слишком субтильным. К тому же пёс был мёртв уже несколько месяцев. Погиб при захвате корабля меньше, чем в 20 метрах отсюда. «Госпожа устала», — произнесло существо. Его голос звучал сдавренно, словно с трудом пробивался сквозь сжатые зубы. И он был слишком мягок, чтобы принадлежать мужчине. Служительница подняла обмотанную повязками руку так, будто ее слова или физическое присутствие могли остановить воина. обмотанная полосками ткани лицо женщины не позволяло судить о ее внешности. Однако фигура служительницы говорила о том, что она, или, по крайней мере, ее тело, деградировало меньше остальных. Ее глаза скрывались под массивными пилотскими очками. Их черные линзы странно напоминали сетчатые глаза насекомых и заставляли предположить мутацию там, где на первый взгляд не было никаких отклонений. Из левого края оправы тянулся тонкий красный луч, следующий за взглядом служительницы. Женщина припаяла к очкам лазерный целеуказатель, из каких соображений Талос понятия не имел. «Тогда у нас немного общего», — холодно проговорил пророк. «Отойди». «Она не желает, чтобы ее потревожили», — настойчиво повторил сдавленный голос, звучавший сейчас еще менее дружелюбно. Другие служители начали возвращаться. «Твое верноподанное упрямство делает честь твоей госпоже, однако довольно этой болтовни». Талас склонил голову, не сводя взгляда с женщины. Он не хотел бессмысленного убийства. Ты знаешь, кто я? Кто-то, кто хочет войти вопреки желаниям моей госпожи. Это верно. Но так же верно и то, что я хозяин этого корабля, и твоя госпожа — моя рабыня. Остальные служители вновь отшатнулись под защиту теней, шепотом повторяя имя пророка. Талас, Талас, Талас словно шипение скальных гадюк. «Она нездорова», — сказала обмотанная повязками женщина. Теперь в ее голос прокрался страх. «Как тебя зовут?» — спросил ее Талос. «Вуларай», — ответила она. Талос чуть улыбнулся под наличником шлема. «Вуларай» — по-настрамски означало «лжец». «Забавно». «Ты мне нравишься, а теперь отойди в сторону, прежде чем ты перестала мне нравиться!» Служительница попятилась, и воин заметил блеск металла под рваным тряпьем, заменявшим ей одежду. «Это Гладиус?» Существо замерло. «Повелитель?» «Ты носишь Гладиус Легиона?» Она обнажила висевший на бедре клинок. Для повелителя ночи Гладиус был коротким, корющим оружием, длиной с предплечья воина. В руках человека... Он превратился в полноразмерный меч. Узор настрамских рун, вытравленный в темном металле, не оставлял места для сомнений. «Это?» — сказал Талос. «Оружие легиона». «Это был подарок, повелитель». «От кого?» «От лорда Кириона из первого когтя. Он сказал, что мне необходимо оружие». «Ты знаешь, как им пользоваться?» забинтованная женщина пожала плечами и ничего не ответила. «А если бы я просто отшвырнул тебя в сторону и вошел, Вуларай, что бы ты тогда сделала?» В ее сдавленном голосе послышалась улыбка. «Я бы вырезала вам сердце, господин мой». Навигаторские покои были освещены немногим лучше, чем остальные комнаты и коридоры корабля. Их озарял тусклый, нездоровый свет тридцати без малого мониторов, подключенных к внешним пикт-камерам. Они отбрасывали сероватый отблеск на остальную часть обширной комнаты, превращая круглый бассейн в ее центре в лужу расплавленного свинца. В воздухе висела густая мясная вонь амниотической жидкости. Она держалась подальше от воды. С захвата эхо-проклятия прошли долгие месяцы, и половина корабля была очищена с помощью огнеметов. Однако Октавия поклялась использовать амниотический бассейн только для полета в Варпе, когда ей требовалась самая тесная связь с машинным духом корабля. Талос, видевший Эсмеральду, предыдущую обитательницу этих покоев, отлично понимал, почему Октавия отказывается проводить слишком много времени в питательном растворе. С химической вонью амниотической жидкости мешались другие запахи, связанные с личным пространством Октавии. Острый душок человеческого пота, запах плесени, исходящий от ее книг и свитков пергамента, и слабый, но неприятный аромат ее волос. Даже недавно вымытые они выделяли жир. И было что-то еще. Что-то похожее на запах менструальной женской крови с тем же богатством оттенков. Близкое, но не совсем. Талос прошел по краю бассейна к трону, обращенному к мониторам. Каждый из экранов показывал разные участки обшивки корабля и ледяной вакуум снаружи. «На нескольких виднело серое лицо планеты, на орбите которой они вращались, и контрастно-белый шар ее каменистой луны». «Октавия». Ее глаза распахнулись и взглянули на него с той секундной затуманенностью, что следует за сном и предшествует полному пробуждению. Ее темные волосы были, как обычно, собраны в конский хвост, свисавший из-под шелковой банданы. «Вы проснулись?» — сказала навигатор. «Так же, как и ты». «Да», — согласилась она. «Хотя лучше бы не просыпалась». Губы девушки изогнулись в полу улыбки. «Что вам снилось?» «Я мало что могу вспомнить». Воин указал на планету на экранах. «Ты знаешь, как называется этот мир?» Она кивнула. «Септимус мне сказал. Я не понимаю, почему вы решили вернуться сюда». Талас покачал головой. «Я тоже. Я помню только обрывками даже то, что было до последнего видения». Он медленно выдохнул. «Дома. Или по меньшей мере наш второй том После Нострама была цигуальца, мертвый мир. Ее колонизовали. Население небольшое, так что это произошло недавно. Я знаю, — ответил он. И что же вы собираетесь делать? Не знаю. Октавия заерзала на троне. Она все еще была завернута в тонкое одеяло из потершейся ткани. В этой комнате всегда холодно. Девушка взглянула вверх, ожидая, что ее собеседник заговорит. Когда стало понятно, что отвечать тот не собирается, она сама нарушила тишину. Было трудно привести корабль сюда. Свет астрономикона не достигает таких далеких от Терры областей, и волны Варпа тут чернее черного. «Могу я спросить, каково это было?» Отвечая на вопрос, навигатор рассеянно теребила выбившуюся из хвоста прядь волос. «Варп здесь темен. Совершенно темен. Все цвета лишь оттенки черного». «Вы можете представить тысячу оттенков черного, и каждый темнее предыдущего?» Он покачал головой. «Ты требуешь, чтобы я представил нечто абсолютно чуждое материальному миру?» «Он холоден», — сказал навигатор, отводя взгляд. «Как цвет может быть холодным?» В черноте ощущало присутствие обычных мерзких сущностей. В душ бьющихся о корпус судна... «И раковые опухоли, разрастающиеся вдалеке и одиноко дрейфующие в пустоте». «Раковые опухоли?» «Только так я могу описать их. Огромные, безымянные средоточия боли и яда. Злокачественные и разумные». Талас кивнул. «Души ложных богов, вероятно». «Ложных, несмотря на то, что они существуют?» «Не он... знаю», — сознался он. Девушка вздрогнула. «Там, где мы бывали раньше...» Даже вне света Астрономикона. Те места все еще хоть немного освещал маяк Императора. Неважно, как далеко от него мы забирались. Можно было различить тени и образы, скользящие в волнах варпа. Бесформенных демонов, плывущих сквозь жидкий огонь. Здесь я не вижу ничего. Дело тут не в том, чтобы найти дорогу в штормовом эфире, как меня учили. Здесь мне пришлось брести в темноту, нащупывая более спокойные пути — Тех, где ветра, умолкали хотя бы на краткий миг. На какой-то миг Талоса поразило сходство ее ощущений и его собственных пережитых в те секунды, когда он погружался в видение. «Мы у уцели», — сказал он. «Ты хорошо справилась». Я почувствовала кое-что еще, почти незаметное. Некие сущности, теплее, чем варп вокруг них, как будто глаза, следящие за мной, когда я подводила корабль ближе. — Нам стоит беспокоиться о них. — Октавия пожала плечами. — Понятия не имею. Это лишь одно из тысячи проявлений безумия. — Мы добрались. Вот что имеет значение. Между ними снова повисла тишина. На сей раз ее нарушил талос — Когда-то очень давно у нас была здесь крепость. Замок из черного камня со шпилями, корчащимися словно в пытке. Крепость привиделась Примарху однажды ночью, И он согнал сотни тысяч рабов, чтобы построить ее. Это заняло почти 20 лет. Он замолчал. Октавия смотрела на бесстрастную череполикую маску его наличника, ожидая продолжения. Талат вздохнул, и Вокс превратил его вздох в рычание. Внутреннее святилище называлось галереей криков. Кто-нибудь уже говорил тебе об этом? Октавия покачала головой. «Нет, никогда». Галерея Криков была метафорой в своем роде. Мучения Бога, отображенные в крови и боли. Примар хотел переделать мир вокруг себя так, чтобы картина греха в его разуме соответствовала окружению. Стены были из плоти. Люди, сплавленные воедино и превращенные в архитектурные сооружения. Магия поработала там не меньше технологии. Полы были покрыты ковром из живых лиц, о сохранности которых заботились сервиторы кормилки Он покачал головой. Воспоминание было слишком сильным, чтобы когда-нибудь поблекнуть. Вопли, Октавия. Ты никогда не слышала таких звуков. Они кричали, не переставая. Люди в стенах плакали и протягивали руки. Лица на полу всхлипывали и заходились визгом. Девушка выдавила улыбку, хотя губы повиновались с трудом. — Похоже на варп. Талос покосился на нее и утвердительно буркнул. — Извини, ты в точности знаешь, как это звучит. Она кивнула, но ничего больше не сказала. — А хуже всего то, как ты привыкаешь к этому вопящему хору. Те из нас, кто бывал у примарха в последние десятилетия его помешательства, проводили много времени в галерее криков. Звучание всей этой боли становилось переносимым, а вскоре ты уже начинал наслаждаться ею. Когда окружен муками, думается легче. Пытка сначала утратила смысл, а затем превратилась в музыку. На секунду Пророк замолчал. Конечно, именно этого он и хотел. Он хотел, чтобы мы осознали урок Легиона в том виде, в каком он представлял этот урок. Когда Талос встал на колени рядом с троном, Октавия снова подвинулась. «Не вижу никакого урока в бессмысленной жестокости», — сказала она. Зашипел декомпрессирующийся в воздух. Воин распечатал герметические запоры воротника и снял шлем. Октавию снова, уже в который раз, поразила мысль, что он был бы красив, если бы не холод во взгляде и трупно белая кожа. Он был статуей, израненным полубогом из чистого мрамора с мертвыми глазами, прекрасным в своей недоступности, но не радующим взгляд. «Это не было бессмысленной жестокостью», — сказал он. «Это был урок. Примарк знал, что закон и порядок — две основы цивилизации — можно поддерживать только страхом и наказанием. Человек — животное немиролюбивое. Он создан для войны и борьбы». «Чтобы загнать зверей под ярмо цивилизации, следует напомнить им, что тех, кто покушается на стадо, ждет боль. Какое-то время мы верили, что император предназначил нас для этого. Он хотел, чтобы мы стали ангелами смерти. И какое-то время мы были ими». Октавия моргнула в первый раз за минуту. Во время их долгих разговоров и воспоминаний он ни разу не углублялся в эту тему. «Продолжайте». — попросила навигатор. «Некоторые говорят, что он нас предал. Когда мы выполнили свою роль, он обратился против нас. Другие утверждают, что мы слишком увлеклись взятой на себя ролью, и ему пришлось умертвить нас, как собак, сорвавшихся с поводка». Заметив в ее глазах вопрос, Талос отмахнулся. «Все это неважно Важно то, как это началось и чем закончилось». «И как это началось?» Легион понес огромные потери в Великом Крестовом Походе на службе Императору. Большинство погибших были таранцами. Они пришли с терры, с полей сражений Императора на родной планете человечества. Но все пополнения поступали с нашей, родной планеты Настрамо. Прошли десятилетия с тех пор, как примарх ступал на почву нашего мира, и его уроки были давно забыты. Население вновь скатилось к беззаконию и анархии, не боясь кары далекого империума. Ты понимаешь, как мы сами отравили себя? Мы пополняли легион насильниками и убийцами. Детьми, которые совершили чернейшие прегрешения, еще не ступив на порог зрелости. Уроки примарха ничего для них не значили. И под конец они ничего не значили для большей части восьмого легиона». «Они были убийцами, превращенными в полубогов и получившими на разграбление всю галактику. В гневном отчаянии Примарх испепелил наш родной мир. Он уничтожил Настраму, разнес в куски с орбиты, использовав всю огневую мощь флота Легиона». Талос медленно выдохнул. «На это ушли часы, Октавия. И все это время мы оставались на во рту своих судов и слушали вокс-передачи с поверхности». Мольбы и крики, направленные в небеса, к нам. Мы не ответили ни разу. Мы оставались в космосе и смотрели, как горят наши города. В самом конце мы увидели, как планета содрогается и рушится на части под яростью нашего огня. И лишь тогда мы отвели взгляды. Нострама разлетелась на куски, и вакуум поглотил их. Больше я никогда не видел ничего подобного. И в глубине души я знаю, что никогда не увижу. Дурацкий порыв почти заставил Октавию протянуть руку и прикоснуться к его щеке. Но, конечно, она не была настолько глупа, чтобы подчиниться инстинкту. И все же то, как он говорил. Взгляд его черных глаз. Глаз ребенка, выросшего в теле Бога, но так и не получившего человеческого представления о гуманности. Неудивительно, что эти существа были столь опасны. Их психика, остановившаяся в развитии, работала на уровне, непонятном до конца ни одному из смертных. Ростые и порывистые, уже в следующий миг они становились нечеловечески сложными. — Это не сработало, — продолжил он. — Легион уже был отравлен. Ты знаешь, что мы с Ксарлом выросли вместе и уже детьми познали вкус крови. Мы вступили в легион слишком поздно, когда яд Настрама уже растекся по его венам. И поверь мне, то место, где оба мы выросли среди уличных войн и человеческих жизней, растраченных за медяк, было одним из самых цивилизованных во всех городах Настрама. Большая часть планеты лежала в руинах, покрытая развалинами городов и наводненная армиями мародеров. Именно их как самых сильных кандидатов обычно выбирали для имплантации и пополнения рядов восьмого легиона. Именно они становились легионерами. Талас проговорил последние слова с улыбкой, не тронувший глаз. К тому времени было уже слишком поздно. муки физического и умственного распада охватили уже и самого Примарха. Он ненавидел себя, ненавидел свою жизнь и свой легион. Все, чего он желал... Это доказать свою правоту. Показать, что его жизнь не была растрачена впустую. Мятеж против Императора. Та легендарная война, что ты зовешь ересью Хоруса, закончилась. Мы обратились против Империума, который хотел покарать нас, и мы проиграли. И тогда мы сбежали. Мы бежали на Цагуальсу, мир за пределами Империума, прочь от священного света Чатерры. Хотя примарх утверждал, что свет маяка – Все еще ранил его глаза. Талас повел рукой в сторону серой планеты. Мы бежали сюда, и здесь все закончилось. Дыхание Октавии сорвалось с губ облачком пара. Выбежали бежали с войны, которую проиграли и построили замок, состоящий из пыточных камер. Как благородно с вашей стороны, Талас. Но я все еще не вижу в этом никакого урока. Пророк кивнул, соглашаясь с ее замечанием. Ты должна понять, что под конец Примарх совершенно обезумел. Его уже не интересовала долгая война. Он хотел лишь пустить кровь Империуму и оправдать свой жизненный путь. Он знал, что вскоре умрет Октавия. Он хотел быть правым в момент своей смерти. «Септимус рассказывал мне об этом», — отозвалась она. Но разорение пограничных миров Империума в течение двух веков по приказу безумца и уничтожение целых миров вряд ли можно назвать уроком, несущим достойные идеалы. Бездушный взгляд Талоса, направленный на неё, не дрогнул. С этой точки зрения, возможно, нет. Но человечество должно знать, что такое страх, навигатор. Ничем другим не добиться покорности. Последние дни, когда галерея криков стала командным пунктом и залом Совета Легиона, безумие примарха поглотило его изнутри, опустошило его. Я все еще помню, каким царственным он нам казался, каким величественным представлялся наш отец с затуманенным благоговением взглядом. Но смотреть на него было все равно, что привыкнуть к отвратительной воне». Можно забыть об отвращении и вызывающем его запахе, но когда что-то напоминает о нем, вонь воспринимается сто крат сильнее. Его душа под конец прогнила до основания, и иногда это можно было заметить по промельку безумия в его угасающих глазах или по влажному блеску зубов. Кое-кто из братьев задавался вопросом, не осквернила ли его какая-то внешняя сила, но большинству из нас было уже все равно. «Какая разница?» «Конечный результат от этого не изменился!» Лампы выбрали именно эту секунду, чтобы моргнуть и погаснуть. воин и мутант оставались в темноте в течение нескольких мгновений. Единственным источником света были лишь красные глазные линзы его шлема и серое мерцание экранов. В «Последнее время это происходит все чаще и чаще», — сказала Октавия. «Завет!» «Ненавидел меня. Эхо, похоже, ненавидит всех нас». «Забавное суеверие», — ответил Талос. Свет, тусклый, как и прежде, включился снова. Однако пророк по-прежнему молчал. «А убийство?» — навела его на мысль Октавия. «Убийство произошло вскоре после того, как его болезненная ясность достигла пика. Я никогда не встречал существа, столь спокойно и радостно воспринимавшего мысль о собственной смерти. Он видел оправдание в смерти. Те, кто нарушает закон, ждет страшная и неотвратимая кара. И это должно было послужить примером всем, кто замышлял предательство. Так что он принялся сеять ужас и разрушение в галактике, нарушая все мыслимые и немыслимые законы и твердо зная, что император вскоре докажет его правоту. «Убийца явилась, чтобы покончить с Кёрзом, великим нарушителем имперских законов. И именно это и сделала. Я видел, как он умирал. Он был оправдан и доволен, кажется, впервые за несколько веков». «Это нелепо», — ответила она. Сердце девушки забилось чаще при мысли, что Талос воспримет ее слова как оскорбление. Но ее испуг оказался безосновательным. «Может и так». Снова кивнул воин. «Во всей вселенной не было никого, ненавидевшего собственное существование больше, чем мой отец. Он растратил жизнь впустую на то, чтобы показать, как следует держать человечество в узде, а его смерть стала жертвоприношением, доказавшим полную обреченность нашего вида». Талас вытащил из поясного кармана гололитический шар и нажал руну активации. Перед ним встал в полный рост образ, сотканный из мерцающего синего света. С невидимого трона поднялась фигура, чья сгорбленная звериная поза не могла целиком скрыть красоты мускулистого тела или первобытной царственности движений. Помехи исказили изображение, однако лицо человека, призрачная маска с черными провалами глаз, проступившими скулами и острыми клыками, кривилась в усмешке свирепого торжества. Образ померк, когда Талос отключил шар. Еще долго оба они хранили молчание. Неужели не нашлось никого, кто возглавил бы вас после его смерти? Легион распался на роты и банды, следующие за разными вожаками. Только присутствие примарха заставляло нас хранить единство. Без него отряды грабителей уходили все дальше от Сагуальцы, и походы становились все дольше. По прошествии лет многие вообще перестали возвращаться. Многие вожди и капитаны заявляли, что они наследники ночного призрака, но их притязания всегда отвергали другие. Больше никто не мог спаять легионы предателей воедино. Так уж устроен мир. Как бы я не презирал Абаддона, именно его успех выделяет его среди нас и возвышает над нами. Это его имя шепотом передается из уст в уста по всему Империуму. Абаддон. Разоритель. Избранный. «Абаддон, не Хорус». Октавия вздрогнула. Ей знакомо было это имя. Она не раз слышала, как его шептали в залах таранских правителей. «Абаддон, великий враг, гибель Империума». Среди псайкеров, покорных императорскому трону, ходило множество пророчеств о его триумфальной победе в последнее столетие человеческой истории. «Был среди нас лишь один», — продолжил Талос мог бы стать преемником примарха и не опасаться предательства братьев. Или, по крайней мере, был один способный пережить это предательство. Но даже ему пришлось бы приложить массу усилий, чтобы удержать легион от распада. Слишком много разных идеологий, слишком много желаний и стремлений, противоречащих друг другу. «Как его звали?» «Сиватар», — тихо ответил пророк. «Мы звали его Вороньим Принцем. Он был убит во время ереси, «Задолго до нашего отца». Поколебавшись, она произнесла. «Меркуций говорил о нем». «Меркуций приходит поговорить с тобой?» Навигатор ухмыльнулась. Ее зубы были белее, чем у любого из команды. Она провела в рабстве еще немного лет. «Не только у тебя есть истории, которыми хочется поделиться». «О чем же он говорит?» «Он твой брат. Причем не из тех, кого ты пытаешься убить. Ты мог бы догадаться, о чем он говорит». В черных глазах пророка блеснуло какое-то подавленное чувство. Октавия не способна была сказать, веселье это или раздражение. «Я все еще не изучил Меркуция так хорошо». «В основном он говорит о ереси. Он рассказывает мне истории о братьях, погибших при осаде императорского дворца или в Трамасском крестовом походе против ангелов, или в следующие столетия. Ему нравится писать о них, описывать их подвиги и их смерть. Ты знал об этом?» Талос мотнул головой. Он понятия об этом не имел. «Что же он говорил о Вороньем принце?» Спросил воин. «Что Сиватар не убит?» При этих словах по губам пророка скользнула тень улыбки. «Забавная фантазия. У каждого легиона есть свои легенды и вымышленные теории. Вот пожиратели миров утверждают, что один из их капитанов — избранник кровавого бога». Октавия не улыбнулась в ответ. «Когда вы высаживаетесь на планету?» «Братья хотели, чтобы сначала я повидался с тобой». Она заломила бровь и улыбнулась, сильнее сжав покрывало. «Чтобы преподать мне урок истории?» «Нет, не знаю, чего они хотели. Они упомянули о каком-то затруднении, каком-то недостатке». «Не понимаю, что они имели в виду. Я устала, но полет сюда был сущим адом. Полагаю, я заслужила немного сна». «Они сказали, что это касается еще и Септимуса». Девушка снова пожала плечами. «Все еще не понимаю. Он не отлынивал от своих обязанностей так же, как и я». Талос поразмыслил с минуту. «Вы часто видите с ним в последнее время?» Навигатор отвила глаза. Октавия обладала многими талантами, но способность искусно лгать среди них не числилась. «В последние ночи я не часто его видела». «Когда вы высаживаетесь?» «Скоро». «Я думала о том, что будет дальше». Талос поглядел на нее со странным выражением, которого она прежде не замечала. Девушка не смогла определить, что это. Удивление? Интерес или подозрение? Похоже было, что и то, и другое, и третье. «О чем ты?» Спросил воин. «Я думала, что мы собирались бежать в ука ужаса». Пророк хмыкнул. Хм. «Не стоит так его называть». Только смертные путешествующие межзвезд и боящиеся собственных теней используют это имя. Мы зовем его просто «Оком» или «Раной» или «Домом». А ты уже достаточно навострилась, чтобы вести корабль по этим оскверненным волнам? Многие навигаторы теряют там разум, да будет тебе известно. Многие суда используют магов как проводников в море душ, в том числе и по этой причине». — Это последнее место, куда бы мне хотелось отправиться. Вы уклоняетесь от моего вопроса, как и всегда, когда я спрашиваю. — Мы не можем вернуться в око, — ответил Талос. — И я не уклоняюсь от вопроса. Ты знаешь, почему мне не хочется лететь туда. Она знала. Или, по крайней мере, у нее была убедительная версия. — Сны об Эльдарах? — произнесла Октавия. Это не прозвучало как вопрос. — Да, сны об Эльдарах. «Теперь еще хуже, чем раньше, и я не собираюсь возвращаться за собственной смертью». Октавия какое-то время молчала. «Я рада, что вы пробудились». Талос ей не ответил. Он не понимал, зачем его отправили сюда. В течение нескольких секунд он просто осматривал комнату, прислушиваясь к плеску воды, ритмическому гудению корпуса корабля и... и двум пульсам. Первый принадлежал Октавии, мерная комната. Тук-тук-тук — тук, отдаленных громовых ударов. Второй, приглушенный и спотыкающийся, был настолько быстрым, что почти походил на жужжание. Оба издавала ее тело. «Я глупец», — сказал он, вставая на ноги под рык доспеха. «Талос?» — он сделал глубокий вдох, пытаясь перебороть гнев. Его пальцы задрожали, а миниатюрные сервомоторы в костяшках надсадно взвизгнули, когда руки сжались в кулаки. Если бы он не был так измотан, а его чувства не притупились бы, он бы сразу услышал два сердцебиения. «Талос!» — снова позвала она. «Талос!» Он вышел из комнаты, не сказав ни слова.